Антарктида. Самый, наверное, необычный материк. Она находится в сердце Антарктики, на Южном полюсе. Более 99% поверхности материка покрыта льдом, средняя толщина которого 2000 километров. Льды Антарктиды составляют 80% мирового запаса пресной воды. Свободные же от льда участки встречаются лишь изредка в виде оазисов или горных массивов. Такие оазисы носят характер полярных пустынь и могут составлять площади от нескольких километров до нескольких сотен километров. Именно в этих областях и расположено большинство научных станций, которых в Антарктиде несколько десятков. Постоянного населения в Антарктиде нет, если не считать тюленей и пингвинов, обитающих на побережье. Что неудивительно, учитывая местный климат, летом средняя температура Антарктиды колеблется от минус 30 до минус 50, а зимой от минус 60 до минус 70. Правда, на побережье значительно теплее. Зимой там от минус 8 до минус 35, а летом почти жарко, 1-2 градуса тепла. А однажды на советской научной станции в Антарктиде была зафиксирована температура минус 89,2, самая низкая температура, зафиксированная на Земле. Вообще-то в летний период Антарктида получает достаточно большое количество солнечного тепла, но ледяная поверхность отражает 90% этого тепла. Из растений в Антарктиде встречаются цветковые, лишайники, грибы, бактерии и водоросли. На антарктическом полуострове папоротниковидные. Постоянно люди здесь не живут. Зато на материке имеются научные исследовательские станции самых разных стран мира. Согласно международному соглашению, Антарктида не может являться собственностью какого-либо государства или ряда государств. Она признана принадлежащей всему миру.